Глава восьмая. Последствия бегства Элизы. Были уже сумерки, когда Элиза совершила свою отчаянную переправу через реку. Сероватый вечерний туман, медленно поднимавшийся с реки, окутал ее, когда она шла по берегу, а вздувшаяся река и движущаяся масса льда положили непреодолимую преграду между нею и ее преследователями. Поэтому Гелой медленно и угрюмо вернулся в трактирчик, обдумывая, что предпринять дальше. Хозяйка открыла ему дверь в маленькую гостиную со старым ковром на полу, со столом, покрытым блестящей черной клеенкой и с несколькими стульями с высокими деревянными спинками. На полупотухшем камине стояли ярко раскрашенные гипсовые фигурки. Перед камином тянулась длинная деревянная скамья. Гелый опустился на нее и стал размышлять о непрочности человеческих надежд и земного счастья вообще. — И зачем мне, — говорил он самому себе, — так понадобился мальчишка, чтобы из-за него я до того опростоволосился. И он облегчил себе душу, повторив по собственному адресу целый ряд отборных ругательств, которые были вполне заслужены, но которые мы ради приличия не беремся повторять. Вдруг его заставил вздрогнуть громкий и неприятный голос человека, очевидно, слезавшего с лошади перед подъездом. Он подбежал к окну. — Черт возьми! Да это прямо то, что люди называют провидением. Кажется, я не ошибся. Это Том Лакер. Гелый поспешил в буфет у самого прилавка. В углу комнаты стоял плотный, мускулистый человек, фото в шестиростом и соответственной полноты. На нем было пальто из буйволовой кожи шерстью наружу, что придавало ему грубый и свирепый вид, вполне соответствовавший всему характеру его физиономии. Всякая черта его лица и головы выражала грубую, необузданную жестокость, развитую до последней степени. Если бы читатель мог представить себе бульдога в образе человека, одетого в шляпу и пальто, он имел бы довольно ясное представление об общем впечатлении, производимом этой физиономией. Его сопровождал спутник, который составлял во многих отношениях полную противоположность ему. Он был маленького роста, худощав, с кошачьими движениями, с острыми черными глазками, которые беспокойно бегали, что-то высматривая, с заостренными чертами лица и длинным тонким носом, выдвигавшимся вперед, как будто стараясь проникнуть в самую суть вещей. Его жидкие черные волосы были тщательно начесаны вперед, по всей его манере сказывалась сухая, осторожная расчетливость. Высокий налил себе полстакана водки и выпил ее, не говоря ни слова. Маленький привстал на цыпочки, наклонил голову сначала на одну сторону, потом на другую, понюхал воздух по направлению к различным бутылкам и, наконец, тонким, дребезжавшим голосом заказал себе мятные настойки. Когда ему налили стакан, он осмотрел его внимательным, довольным взглядом, как человек, который сознает, что поступил правильно и попал в самую точку. Затем он начал прихлебывать короткими, рассчитанными глотками. «Ватуш не думал, что мне посчастливится встретить вас! Здравствуйте, Локер! Каково поживаете?» — сказал Гэлли, вступая вперед и протягивая руку высокому человеку. «Черт возьми!» — был вежливый ответ. «Как вы сюда попали, Гэлли?» Маленький человек, имя которого было Маркс, тотчас же, же перестал смаковать свою настойку и, вытянув вперед шею, с любопытством всматривался в нового знакомого. Точно кошка, которая всматривается в сухой лист или какой-либо другой предмет, готовясь броситься на них. «Право, Том, это удивительное счастье! Я попал в чертовски скверное положение, вы должны помочь мне!» Уф! аф, как же!» проворчал его услужливый знакомец. «Уж если вы рады кого-нибудь видеть, значит, вам что-нибудь от него нужно. Ну, валяйте! В чем дело?» «С вами, кажется, приятель?» спросил Гелли, подозрительно поглядывая на Маркса. «Не компаньон ли?» «Да, компаньон. Маркс, слушайте, вот тот человек, с которым мы вместе работали в надчизе». «Очень приятно познакомиться». — сказал Маркс, протягивая длинную тонкую руку, очень похожую на воронью лапу. — Мистер Галли, если не ошибаюсь. — Точно так, — сказал Галей. А теперь, джентльмены, по случаю нашей счастливой встречи я позволю себе предложить вам маленькое угощение здесь, в этой самой гостиной. — Но ты, старина! — обратился он к человеку за прилавком. «Подай-ка нам горячей воды, сахару, сигар, да побольше существенного! Мы тут и попероем!» Свечи были зажжены, огонь в камине запылал, и три почтенные джентльмена уселись вокруг стола, на котором появились все вышеупомянутые принадлежности дружественной беседы. Гелый начал трогательный рассказ о постигших его неудачах. Локер молчал и слушал его с мрачным вниманием. Маркс, который старательно приготовлял пунш по собственному вкусу, временами отрывался от своего занятия и, приближая свой острый нос и подбородок к самому лицу Гелле, с большим интересом следил за его рассказом. Конец истории сильно рассмешил его. Он беззвучно хохотал до того, что у него тряслись плечи и бока, а тонкие губы его раздвигались с выражением полнейшего удовольствия. — Так, знатно вы попались, — сказал он. Хе — Хе-хе-хе, ловко обделано. — С этими ребятишками масса хлопот в нашем деле, — сказал Геллий грустно. — Да если бы нам удалось развести такую породу баб, которые не думали бы о своих ребятишках, это, я вам скажу, было бы величайшее изобретение нашего времени. И Маркс самодовольно усмехнулся собственной остроте. — Да, это верно, — сказал Гелей. Я этого никак не могу понять. Ребята доставляют им страшно много хлопот, кажется. Они должны бы радоваться, когда избавляются от них, а они совсем наоборот. И обыкновенно, чем больше хлопот с каким-нибудь детенышем, чем они старше, тем они больше к нему привязываются. — мистер Гелей, заговорил Маркс. — Будьте добрый сэр, передайте мне горячую воду. «Так, сэр, вы высказали именно то, что я чувствую и всегда чувствовал. Когда я еще занимался этим делом, я раскупил купил бобенку. Славная была бабенка, хорошенькая, и такая. У нее был синишка, слабый, больной мальчишка. У него, кажется, рос горб на спине или что-то в этом роде. Я взял да и продал его одному человеку. А тот думал, вот, выращу, так, может, и получил за него что-нибудь. Благо, дешево пришелся». Мне, знаете, и в голову не пришло, что моя бабенка примет это к сердцу, а она. Господи, чего она только не выделывала? Оказывается, она особенно сильно любила этого ребенка именно за то, что он был больной, горбатый и мучил ее. Просто ничем нельзя было ее утешить. Плачет, мечется из угла в угол. Точно у нее на всем свете ничего больше не осталось. Даже смешно вспоминать. «Господи! Чего только не заберут себе в голову женщины!» «Да, со мной было то же самое», — сказал Гелей. «Прошлым летом на Красной реке я купил женщину с мальчиком. Мальчишка был прихорошенький, и глазки у него были такие яркие, не хуже ваших. Только стал я его ближе рассматривать, и оказывается слепой. Так-таки слепой! Ну, думаю, не беда!» если мне, не говоря худого слова, удастся кому-нибудь спустить его. И тут же я выменил его за бочонок виски. Но ну вот стали мы его отбирать у матери, она расцерепела, словно тигрица. Мы еще не выходили тогда из гавани, так что на моих невольниках и оков не было. И что же бы вы думали, она сделала? Как кошка влезла на тюк с хлопчатой бумагой, выхватила нож одного из матросов и давай размахивать им так, что сразу всех разогнала. Потом видит, что это ни к чему. Повернулась, да тых в воду вместе со своим детенышем. Пошла прямо к дну, так и пропала. «Ба!» — скричал Том Локер, который слушал все эти истории с дурно скрываемым неудовольствием. «Вы оба не умеете вести дела. Мои бабы никогда не выкидывают со мною таких штук. Смею вас уверить. Неужели? А что же вы с ними делаете? Что делаю? Если я покупаю бабу и у нее есть ребенок, которого я хочу продать, я подхожу к ней, приставляю кулак ей к лицу и говорю, слушай, если ты осмелишься сказать мне хоть слово, поперек, я размажу тебе все лицо. Не смей говорить мне ни слова, ни полслова. А этот мальчишка... — говорю я. — Мой, а не твой, и тебе нечего о нем думать. Я продам его, когда подвернется случай. Пожалуйста, никаких штук не выкидывай, или я такое над тобой сделаю, что ты будешь жалеть, зачем на свет родилась. Уверяю вас, они сразу видят, что со мной шутки плохи и делаются тихими, как рыбы. А если которая вздумает выть, я... Мистер Локер с такой силой ударил кулаком по столу, что недосказанное им стало вполне ясно. «Это можно сказать выразительно», — заметил Маркс, хихикая и толкая Геллой в бок. «Хе-хе-хе, <смех> у Тома на все свои порядки. Хе-хе-хе, <смех> я уверен, Том, вы умеете втолковать им, что нужно. Хотя у негров и бараньи головы. Они, конечно, отлично понимают вас». «Если вы не сам черт, Том, то, наверное, его родной брат, право слова». Том принял этот комплимент с подобающей скромностью и сделался настолько любезен, насколько это было совместимо с его собачьей натурой, как говорит Джон Бунян. Гелый, оказавший полную честь угощению, почувствовал значительный подъем его нравственного настроения. Явление довольно обычное при подобных обстоятельствах у джентльменов серьезным и глубокомысленным складом ума. «Нет, там, сказал он, — «вы, по правде сказать, слишком жестоки. Я это всегда вам говорил. Помните, мы с вами часто рассуждали об этом в надчизы?» Я доказывал вам, что мы и на этом свете ничего не теряем, когда обращаемся с ними хорошо, да и на том нам прибавится лишний шанс попасть в Царство Небесное, а умирать всякому придется сами, знаете. Ба! – вскричал Том. Точно я этого не понимаю. Оставьте свои рассуждения, меня от них тошнит. У меня и без того желудок немного расстроен, и он выпил полстакана голой водки. Я вот что вам скажу заговорил Гелый, отклонившись на спинку стула и усиленно жестикулируя. «Я всегда хотел вести торговлю до тех пор, пока наживу денег, много денег. Но я никогда не забываю, что торговля не все, и деньги не все, что у человека есть душа. Мне все равно, кто меня слышит. Я об этом чертовски много думал. Надо же мне когда-нибудь высказаться». Я верю в Бога, и как только покончу свои дела, сведу все счеты, так стану заботиться о своей душе и все такое. Зачем быть более жестоким, чем необходимо? Это, по-моему, совсем не расчетливо. «Заботиться о своей душе», — повторил Том презрительно. «Да ты прежде сообрази, есть ли у тебя душа-то. Если черт протрет тебя через волосяное сито, он и то не найдет ее». «Полно, Том!» — заметил Гелый. — Вы не в духе? Отчего вы не можете быть вежливым, когда человек говорит для вашего же добра? — Придержи ты свой язык, — сказал Том угрюмо. — Я могу вести с тобой какой угодно разговор, но твои набожные разглагольствования нестерпимы. В конце концов, какая разница между тобой и мной? Точно и вправду у тебя больше жалости или какого-нибудь чувства пустяки? Просто все это чисто собачья незость. Тебе хочется надуть черта и спасти свою шкуру. Я тебя насквозь вижу. Что ты говоришь о Боге да вере, так это одна подлость. Всю жизнь принимал услуги от черта, а как пришло время расплаты, так и увильнул. Футы! Полноте, полноте, господа, — сказал Маркс. — Так дела не делаются. На всякую вещь можно смотреть с разных точек зрения. Мистер Гэлли очень почтенный человек. Несомненно, он судит по совести. А у вас, Том, свои взгляды. Тоже прекрасные взгляды, Том. И ссорятся вам совершенно ни к чему. Перейдем лучше к делу. Вы чего, собственно, желаете, мистер Гэлли? Вы хотите поручить нам поймать эту беглую бабу? Бабы мне не нужно. Она не моя, а Шельби. Моя только мальчишка. Я был дурак, что купил эту обезьяну». «Ты вообще дурак!» — угрюмо проворчал Том. «Перестаньте, лакер, не затирайте!» — сказал Марк, облизываясь. «Вы видите, что мистер Гелли хочет поручить нам хорошенькое дельце? Помолчите немножко. Этого рода сделки по моей части. Но с мистер Гэлли, что же это за женщина? Какова она из себя?» «Она белая, красивая, хорошо воспитанная. Я давал за нее Шельби 800, даже тысячу долларов, и рассчитывал остаться в барышах». «Белая, красивая, хорошо воспитанная», — повторил Маркс. Его острые глаза, нос, рот, все задвигалось, почуяв поживу. «Видите, лакер, начало недурно. Мы можем тут и для себя обделать дельца. Мы их поймаем, мальчишку, понятно, отдадим мистеру Гэллу. «А женщину свезем в Орляны, и там продадим. Разве это не хорошо?» Том слушал его, разинув свой огромный рот, а теперь сразу закрыл его, как собака, которая схватила кусок мяса. Он как будто хотел на свободе переварить слышанное. «Видите ли», — обратился Маркс Гелою, помешивая свой пунш, «У нас в разных пунктах по берегу реки есть знакомые судьи, хорошие, покладистые люди, которые всегда готовы помочь нам обделать мелкое делишко. Том больше по части мордобития и тому подобное, а я являюсь, когда надобно давать присягу. Сапоги вычищены, платья от первого портного». Маркс сиял профессиональной гордостью. «Жаль, что вы не видали, как я умею задавать тон». Сегодня я мистер Твики, из Нового Орлеана. Завтра я помещик. Только что приехал из своего имения на Жемчужной реке, где у меня работает 700 негров. В другой раз я дальний родственник Генри Клея или какой-нибудь важный гусь из Кентукки. У всякого свои способности, сами знаете. Там первый сорт, когда надо с кем-нибудь биться, кого-нибудь поколотить. А врать он не умеет. Нет, это не дело Тома. У него выходит как-то неестественно. Но зато хотел бы я видеть человека, который лучше меня сумеет присягать, когда угодно и в чем угодно. Сумеет так рассказать и прекрасить все обстоятельства дела. Правду сказать, мне кажется, я сумел бы провести всякого судью, даже более придирчивого, чем наши. Иногда мне даже хочется, чтобы они были попридирчивее. Интереснее было бы вести с ними дело, веселее, знаете ли». При этих словах Том Локер, медлительный в своих мыслях и движениях, прервал Маркса, стукнув по столу своим тяжелым кулаком так, что вся посуда зазвенела. «Согласен!» — проговорил он. «Господи, помилуй, Том, для чего же стакан это бить?» — заметил Маркс. «Поберегите свои кулаки для более подходящего случая». «Позвольте, господа, а разве я не буду иметь своей доли в барышах?» — спросил Гелей. «Да ведь мы же поймаем для тебя мальчика!» — отвечал Локер. «Чего тебе еще?» «Как чего? Я вам дело доставил? Это чего-нибудь достает? Уж никак не меньше десяти процентов за покрытием издержек!» «Да вот оно что!» — закричал Локер, ударив по столу со страшным ругательством. «Ты думаешь, я тебя не знаю, Дэн Гелли? Ты думаешь, провести меня?» Что же мы с Марксом будем ловить беглых негров для удовольствия таких джентльменов, как ты, и ничего за это не получать? Как бы не так. Мы заберем себе бабу, а ты молчи. Не то мы прихватим и мальчишку. Кто нам помешает? Ты сам указал нам дичинку. Если ты или Шельбер вздумаете гоняться за нами, сделайте милость. Ищите куропаток, где они сидели в прошлом году». «Но полно, полно, пусть будет по-твоему», — сказал встревоженный Гелей. «Поймайте мне, мальчишку, за то, что я указал вам дело, и больше ничего не надо. Ты всегда поступал со мной честно, Том, и всегда держал слово». «Ты, небось, знаешь это», — ответил Том. «Я не стану подъезжать, как ты, но и не хочу никого надувать, даже черта. Что я сказал, то сделаю, непременно сделаю. Тебе это известно, Дэн Гелей. «Да-да, конечно, я тоже говорю, Том!» — поспешно согласился Галей. «Обещай только доставить мне мальчика через неделю, в какое сам назначишь место, и больше мне ничего не надо!» «А мне даже очень надо!» — возразил Том. «Неужели ты думаешь, я ничему не научился, пока вел дела с тобой вместе в надчизе Небось, я теперь умею удержать угря, когда он мне попадет в руки! Давай нам пятьсот долларов!» «Ни то не видать тебе, мальчишку, как своих ушей! Я знаю, каков ты!» «Господи, когда у вас в руках дело, которое может дать вам барыша от тысячи до тысячи шестисот долларов!» «Полно, Том, это не по-божески!» «Да, но ведь у нас набрано работы на целых пять недель! Ты как думаешь, мы должны все бросить и гоняться за твоим мальчишкой, и вдруг, в конце концов, мы не поймаем бабы?» Их ведь чертовски трудно ловить. Заплатишь ты нам хоть один цент. Заплатишь? Небось, не таковский. Нет-нет, выкладывай все пятьдесят. Если дело удастся, и мы получим барыш, я возвращу их тебе. Если нет, это пойдет нам за труды. Так будет правильно, не правда ли, Маркс? Да, конечно, конечно, — сказал Маркс примирительным тоном. Мы просто только удерживаем залог, видите ли, — «Хе-хе-хе! Мы ведь законники, как вам известно. Мы уладим все дело мирно, без ссор, по-товарищески. Том представит вам мальчика, куда вы назначите. Ведь представите, Том? Если я найду мальчишку, я его свезу в Цинцинадте и оставлю у грани Бельчера на пристани». Маркс достал из кармана засаленную записную книжку Взял оттуда продолговатый листок бумаги и устремив на него свои острые черные глазки, начал читать в полголоса: Барнс Шельби, мальчик Джим, триста долларов за него живого или мертвого. Эдвардс Дик или Си, муж и жена, шестьсот долларов. Тевка полис с двумя детьми, шестьсот долларов за нее или за ее голову. Я просматриваю список наших заказов, чтобы знать, можем ли мы сейчас же взяться за это дело, Локер, сказал он немного погодя. Нам придется послать по следам вот этих Адамса и Шпрингера. Они уже давно у нас записаны. Сдерут они с нас три дорога, заметил Том. Не сдерут, я уж это устраю. Они недавно работают и должны брать подешевле, возразил Маркс, продолжая читать. Три дела у нас пустые. «Надобно или пристрелить, или поклясться, что пристрелим. За это не стоит много брать. Остальные дела...» — он сложил бумагу. «Придется отложить. Нос, ну а теперь перейдем к подробностям. Мистер Галей, вы видели, как эта ваша баба перешла на другой берег?» «Конечно, видел. Так же ясно, как вас вижу». «И видели, что какой-то мужчина помогал ей взойти на берег?» — спросил Локер. Видел? Очень возможно, что она спрятана где-нибудь поблизости, но где? Вот вопрос, Том. Вы как думаете? Нам надо сегодня же ночью переправиться на тот берег, отвечал Том. Да ведь лодки не ходят, сказал Маркс. Страшный ли доход, Том? Это опасно? Об этом я ничего не говорю. Я говорю только, что это должно быть сделано во всяком случае, проговорил Том решительно. «Ах ты, господи!» — суетился Маркс. «Конечно, это будет сделано. Я ничего не говорю». Он подошел к окну. «Как темно! Сгини, видать!» «Одним словом, вы трусите, Маркс, но все равно вы обязаны ехать. Вы будете здесь отдыхать дня два, а в это время женщину перевезут в Сандуски или куда-нибудь в другое место». «Ах нет, я нисколько не трошу», — сказал Маркс. «Только...» «Только что?» — спросил Том. «Да насчет лодки! Ведь лодки не ходят!» «Я слышал, хозяйка говорила, что одна лодка пойдет сегодня вечером, и какой-то человек переправится на ней. Мы должны ехать с ним!» — объявил Том. «У вас, наверное, есть хорошие собаки?» — спросил Гелли. «Первый сорт!» — отвечал Маркс. «Но какой в том толк? Ведь у вас нет ни одной ее вещи, чтобы дать им понюхать!» «Есть!» торжеством отвечал Гелей. «Вот ее платок, который она в торопях оставила на постели, и ее чепчик». «Вот это хорошо!» сказал Локер. «Давайте их мне!» «Как бы только собаки не попортили женщину, если неожиданно набросятся на нее!» заметил Гелей. «Об этом стоит подумать!» сказал Маркс. «В мобиле наши собаки чуть не разорвали на части одного белого, прежде чем мы успели отогнать их». «Для такого товара, который ценится за красоту, собаки не годятся», — заметил Герри. «Понятно», — подтвердил Маркс. «Кроме того, если она упрятана в доме, собаки ничего не могут сделать. Собаки ни к чему в этих штатах, где негров перевозят в повозках. Они не могут выслеживать их». Они хороши только в плантациях, где беглый негр действительно бежит и ни от кого не получает помощи. — Ну вот, — проговорил логгер, который наводил справки в буфете, — они говорят, что человек с лодкой приехал. Идем, Маркс. Почтенный Маркс обвел грустным взглядом уютную комнату, которую покидал и медленно поднялся вслед за Томом. Обменявшись несколькими словами относительно дальнейших планов, Гелий с видимой неохотой передал Тому 50 долларов, и почтенная троица распрощалась на ночь. «Если кто-нибудь из наших утонченных читателей-христиан недоволен тем обществом, в которое мы ввели его в этой сцене, мы просим его поскорее избавиться от этих предрассудков». Пусть он помнит, что поимка беглых считается в наше время совершенно законной и патриотичной профессией. Раз вся громадная страна между Миссисипи и Тихим океаном превратилась в большой рынок для купли-продажи тел и душ, и раз человеческая собственность сохранит стремление к передвижению, характеризующее XIX век, работорговцы и охотники за беглыми легко могут попасть в ряды нашей аристократии. Пока эта сцена происходила в гостинице, Сэм и Анди ехали домой в самом веселом настроении. Сэм был, что называется, в диком восторге и выражал свою радость всевозможными неестественными криками и возгласами, разными странными телодвижениями и кривляниями всего тела. Он то садился задом наперед, обернувшись лицом к хвосту лошади, то с громким криком, одним смелым прыжком, пересаживался на прежнее место и, состроив серьезную физиономию, начинал самым высокопарным слогом упрекать Анди за то, что он смеется и дурачится. Вслед затем, ударив себя руками по бокам, он разражался таким хохотом, что этот хохот разносился по всему лесу. Несмотря на все эти штуки, он подгонял лошадей во всю прыть, и в одиннадцатом часу копыта их застучали по песку площадки перед балконом. Миссис Шельби подбежала к перилам. Это ты, Сэм? А где же они? Масса Гелей остался в гостинице, миссис. Он ужасно утомился, миссис. А Элиза, Сэм? Она на том берегу Иордана, как говорится, в земле ханаанской. Что такое, сам? Что ты хочешь сказать? вскричала миссис Шельби, прерывающимся голосом. Она чуть не лишилась чувств, придавая его словам ужасное значение. Да, миссис Господь заботится о своих избранных. Лизи перешла через реку, вагая, так необычайно, как будто Бог перенес ее в огненной колеснице, запряженной парой лошадей. В присутствии госпожи Сэм всегда чувствовал необыкновенный прилив религиозного настроения и щедро вставлял в свою речь образы и сравнения из священного писания. «Приди сюда, Сэм», — сказал мистер Шельби, который тоже вышел на веранду. «И расскажи все как следует, госпоже. Полно, полно, Эмили!» Он обнял жену одной рукой. «Ты вся холодная и дрожишь!» Ты слишком принимаешь к сердцу все это. Слишком принимаю? Да разве я не женщина, не мать? Разве мы оба не ответим перед Богом за эту несчастную? Господи, не дай, чтобы еще этот грех пал на нас. Да какой же грех, Эмили? Ты сама видишь, что мы сделали только то, что должны были сделать. И все-таки я чувствую себя глубоко виноватой. Никакими рассуждениями не могу я победить этого чувства. — Эй, Анди, черномазый, пошевеливайся! — распоряжался Сэм под верандой. — Свидело лошадей в конюшню! Ты слышишь, господин зовет меня! И Сэм вскоре появился со своим пальмовым листом в руках. «Ну, — Но Сэм, расскажи теперь толком, как было дело, — сказал мистер Шельби. — Где Элиза, знаешь ты? «Да, Марса, я своими собственными глазами видел, как она переходила реку по плавающим льдинам. Удивительно, как она могла перейти! Это просто чудо! Другого ничего нельзя сказать! И я видел, как на том берегу какой-то человек помог ей взойти. Она пошла и скрылась в тумане». «Сэм, это что-то невероятное! Перейти реку по плавающим льдинам — нелегкое дело», — заметил мистер Шельби. «Нелегкое! Без помощи Божией никому не перейти!» «Вот как было дело!» — рассказывал Сэм. «Масса Гелли и я, и Анди, мы подъезжали к маленькой гостинице на берегу реки. Я обогнал их немножко. Мне так хотелось поймать Лиззи, что я не мог усидеть на месте. Только подъезжаю к гостинице, смотрю, а она тут как тут стоит себе у окна. А они-то совсем близехонько!» Вдруг у меня свалилась шляпа, я закричал так, что мертвый бы проснулся. Лизи должно быть, услышала и отошла от окна, а Массагелий проехал мимо прямо к двери, а она-то тем временем вышла боковой дверью да прямо к реке. Массагелий увидел ее, да как закричит, и побежали мы все, и он, и я, и Анди догонять ее. Она подбежала к реке, а там около берега вода течет футов на десять ширины а дальше все льдины плывут, качаются, огромные точно какие острова. Мы за ней гонимся по пятам. Я думаю, ну, пропала головушка. Захватит он ее, как бог свят. А она как закричит? Никогда в жизни не слыхал я такого крика. Да и перемахнула прямо на лед и пошла скакать с одной льдины на другую. Лед трещит, колыхается, крак, шлеп, а она-то скачет, словно коза. Этакую силищу дал бог женщине даже удивительно!» Миссис Шельби слушала рассказ Сэма молча, бледнее от волнения. «Слава богу, она жива!» — проговорила она. «Но где же теперь, бедняжка?» «Господь бог позаботится о ней!» — отвечал Сэм, набожно поднимая глаза к небу. «Я опять скажу, все это дело промысла Божий, то сомневаться нельзя, это совсем как миссис учила нас!» Господь выбирает разные орудия для исполнения своей воли. Да вот, к примеру сказать, не будь меня сегодня, ее десять раз могли бы словить. Ведь это я выпустил лошадей утром и гонял их чуть не до обеда. А если бы я не заставил массу Гелия сделать пять миль в сторону, он бы догнал Лизи, как собака-голубка. Все это промыслы. Но я бы тебя попросил, мистер Сэм, не заниматься такими промыслами. «Я не позволяю проделывать таких штук джентльменами в моем доме», проговорил мистер Шельби, стараясь держать улыбку и говорить строгим голосом. Но притворяться сердитом на негра так же бесполезно, как на ребенка, и тот, и другой инстинктивно чувствуют действительное настроение говорящего и не дадутся в обман. Сэм нисколько не огорчился строгим замечанием своего господина, хотя скорчил грустно-серьезное лицо и опустил углы рта, как кающийся грешник. Масса прав, совершенно прав. Это было очень гадко, с моей стороны говорить нечего. Конечно, ни масса, ни миссис не могут хвалить за такие дела. Я это очень хорошо понимаю. Но такому бедному негру, как я, бывает иногда большое искушение подгадить такому дурному человеку, «Как этот Масса Гелей? Он ведь вовсе не джентльмен!» Всякий, кто, как я, рос в господском доме, сразу заметит это!» «Хорошо, Сэм», — сказала миссис Шельби. «Я вижу, что ты раскаиваешься в своем проступке. Сходи к тетушке Хлое и скажи, чтобы она дала вам холодной баранины, которая осталась от обеда. Вы, Санди, должно быть, сильно проголодались!» «Миссис слишком добра к нам», — сказал Сэм, откланиваясь и быстро выходя из комнаты. Читатель, вероятно, заметил, что Сэм, как мы говорили выше, обладал одним природным талантом, который, несомненно, доставил бы ему видное положение в политической жизни талантом извлекать выгоду из всякой перемены обстоятельств и пользоваться ею для восхваления и прославления своей особы. Уверенный в том, что он в достаточной мере выказал свою набожность и смирение в гостиной, он нахлобучил на голову свой пальмовый лист самым ухарским видом и отправился во владение тетушки Хлои с намерением произвести эффект на кухне. «Я скажу речь неграм», — говорил Сэм самому себе. «Теперь самый подходящий случай. Я им того наговорю, что они глаза выпучат от удивления». Надобно заметить, что одним из величайших удовольствий для Сэма было сопровождать своего господина на всевозможные политические собрания. Повиснув на каком-нибудь заборе или взобравшись на дерево, он наблюдал за ораторами с величайшим вниманием и затем, спустившись к своим черным собратьям и явившимся туда также со своими господами, Он удивлял и восхищал их, передавая слышанное шутовским передразниванием ораторов и самую невозмутимую серьезностью. Обыкновенно его слушателями были негры, но иногда к ним присоединялись белые, которые тоже слушали, смеялись и подмигивали к великому удовольствию Сэма. В сущности, Сэм считал ораторское искусство своим призванием и никогда не упускал случая блеснуть им. Между Сэмом и тетушкой Хлоей существовала с давних пор скрытая вражда или, лучше сказать, явная холодность отношений. Но теперь Сэм питал некие замыслы насчет съестных припасов как необходимого фундамента для своих дальнейших действий, и потому он решил быть в высшей степени миролюбивым. Он очень хорошо знал, что приказания госпожи будут буквально исполнены, но знал также, что много выиграет, если они будут исполнены с охотой. Поэтому он явился перед тетушкой и Хлоей с выражением трогательного смирения и покорности, как человек, перенесший громадные страдания ради преследуемого ближнего, и заявил, что миссис прислала его к тетушке Хлое, чтобы та была так добра покормить и напоить его, в чем он сильно нуждается. Этими словами он ясно признал ее права и власть над кухонным департаментом и всем принадлежащим к нему. Расчет не обманул его. Ни один опытный кандидат на выборах не успевал так легко склонить на свою сторону бедных, простодушных и добродетельных избирателей, как склонил Сэм тетушку Хлою. Если бы он был сам блудный сын, его не угощали бы с более материнской щедростью. Через несколько минут он с радостным, самодовольным видом сидел за столом перед огромным оловянным блюдом, на котором сложены были остатки всего, что подавалось на стол за последние два-три дня. Сочные кусочки ветчины, золотистые корочки пирога, кусочки паштета всевозможной математической формы, косточки цыплят, потроха, лапки разных птиц. Все перемешивалось в живописном беспорядке. И Сэм, неограниченный властелин, над всем этим сидел, весело сдвинув свой пальмовый лист на бекрень и покровительственно угощал Анди, сидевшего по его правую руку. Кухня была битком набита неграми, сбежавшимися из разных хижин, чтобы узнать, чем кончились события этого дня. Настал час торжества для Сэма. Он рассказал историю своих приключений со всеми прекрасами, которые могли усилить ее эффект. Сэм никогда не допускал, чтобы рассказ в его передаче утратил хоть часть своего блеска. Взрывы хохота беспрестанно прерывали рассказчика, и этот хохот подхватывала мелюзга, ребятишки, которые валялись кучами на полу или прятались по углам. Сэм сохранял все время невозмутимую серьезность и лишь иногда закатывал глаза и кидал на своих слушателей невероятно смешные взгляды, ни на минуту не покидая наставительного приподнятого тона речи. — Видите, любезные граждане, — говорил Сэм, энергично размахивая ножкой индейки, — спасая этого ребенка, я боролся за всех вас. — Да, за всех потому что тот, кто хочет наложить руку на одного из наших, накладывает ее на всех. В основе это одно и то же, ясное дело. Пусть-ка явится один из этих торгашей, которые высматривают да вынюхивают нашего брата. Он будет иметь дело со мною. Я готов стоять за всех вас, братья, за ваши права, готов защищать их до последнего издыхания». «А как же, Сэм, ты говорил мне сегодня утром, что поможешь этому чужому господину поймать Лизу. А теперь говори что-то совсем другое». «А теперь я тебе говорю, Анди!» — отвечал Сэм тоном подавляющего превосходства. «Не толкуй ты никогда о том, чего не понимаешь. У таких молокососов, как ты, Анди, бывают очень хорошие намерения, но они не могут осмыслить основных причин наших поступков. Это с моей стороны была добросовестность, Анди». Когда я собирался изловить Лизи, я думал, что господин этого хочет. Когда я увидел, что миссис хочет совсем другого, я поступил еще более добросовестно, потому что нам слугам всегда выгоднее держать сторону госпожи. И так ты видишь, я был и в том, и в другом случае последователен и добросовестен. Я поступал на основании правил. Да, правил, повторил Сэм с жаром, разгрызая цеплячу шейку. «А до чего же правило, если у нас нет стойкости следовать им?» «Спрашиваю вас, до чего?» «Анди, возьми эту кость, на ней еще осталось немножко мяса». Слушатели с разинутыми ртами ловили каждое слово Сэма, и он продолжал тоном человека, приступающего к разрешению сложного вопроса. «Кстати, о стойкости, товарищи негры! Многие не совсем ясно понимают, что такое стойкость и постоянство». Когда случается, что человек один день и ночь стоит за одно, на другой день за противоположное, люди говорят, это довольно естественно. Он нестойкий. Передай-ка мне, Анди, этот кусочек пирога. Но рассмотрим дело поглубже. Я надеюсь, что джентльмены и прекрасный пол извинят меня за сравнение взятой из обыденной жизни. Возьмем, до примера, что я хочу влезть на сток с сеном. Я представляю лестницу с этой стороны. Нет, не влезть. Неужели же вы меня назовете непостоянным, если я не буду лазить без конца с этой стороны и переставлю свою лестницу на противоположную сторону? Нет, я постоянен, потому что я хочу влезть наверх во что бы то ни стало, с какой бы то ни было стороны. Понятно вам это? Это единственное, в чем ты был всегда постоянен проворчала тетушка Хлоя, которой начинала раздражаться. Веселье в такой вечер действовал на нее как уксус на селитру, по словам писания. «Да!» — скричал Сэм, вполне насытившись и ужином, и славою. «Да! Мои сограждане и дамы, и вообще весь женский пол! У меня свои убеждения! Я этим горжусь! Они всегда принесут мне пользу и теперь, и после!» Он встал, чтобы с большим эффектом закончить свою речь. У меня есть убеждения, и я крепко держусь за них. Если я думаю, что надобно сделать что-нибудь на основании моего убеждения, я это сделаю, хотя бы меня сожгли живым. Я смело пойду на костер и скажу. Вот я пришел пролить свою кровь до последней капли за свои убеждения, за свою родину, за благо всего общества. «Хорошо», — вмешалась тетушка Хлоя. надеюсь которые которое-нибудь из твоих убеждений заставит тебя, наконец, идти спать и не задерживать народ до утра. А вы, детвора?» — обратилась она к ребятишкам. «Если не хотите попробовать кнута, убирайтесь как можно скорее домой». «Негры!» — воскликнул Сэм, благосклонно помахивая своей шляпой пальмовым листом. «Даю вам мое благословение!» «Идите спать и ведите себя умно!» После этого трогательного напутствия собрание разошлось.